Глава 33. Старые счёты. Время тянулось мучительно долго. Солнечные лучи падали в круглое чердачное оконце почти отвесно. Значит, сейчас чуть за полдень, и сидеть Франсуазе в своём тейнике ещё долго. Условный стук в секретную панель испугал баронессу. Что могло случиться? Франсуаза приоткрыла щель. и увидела в коридорчике доверенного локея. Тот прошептал: "Прошу прощения, мадам, но вас внизу дожидается та девушка, горничная Колет, которая обычно приходит сюда на заре". "Так почему она пришла сейчас?" "Не могу знать, мадам. Колет сказала, что дело не терпит отлагательства". Франсуаза выбралась из своего убежища и поспешила в гостиную. К счастью, никого из слуг, кроме доверенной горничной в коридорах не было. В гостиной на краешке дивана сидела хорошенькая курносый брюнетка. По мнению Франсуазы, гостья осмахивала на балонку. "Прошу прощения, мадам", увидев хозяйку дома, воскликнула Калет. "Но у маркизы случилось такое, что я сразу прибежала к вам". "Вот как?" равнодушно промолвила Франсуаза. "Что же произошло?" "Ах, мадам, Такой бедной девушке, как я, приходится в жизни не сладко. Боюсь, хозяйка догадается, что я вам сообщила о ее тайне. Тогда она меня убьет. Гурничная скромно опустила глаза, но баронесса успела заметить жадный блеск, мелькнувший в ее взгляде. Понятное дело, что хочет вытянуть из меня побольше, догадалась Франсуаза. Эта дрянь с самого начала решила изрядно подзаработать. Спокойно, как будто и не услышав заманчивого слова, Тайна Бронесса предложила: "Ты можешь поступить на службу в мой дом. Хорошая горничная большая редкость, а ты, по-моему, как раз из таких". "Да, мадам, я очень хорошая". "Но ведь девушке нужно устраивать свою судьбу. Я хочу выйти замуж, а для этого нужно приданое". Жадно облизнувшись, отозвалась Калет. В другой раз баронесса повеселилась бы, глядя, как эта деревенщина пытается с ней торговаться. Но вопрос и впрям оказался слишком важным, чтобы позволить себе потерять ценные сведения. Да и эту нахалку не следовало выпускать из поля зрения. Всё взвесив, Франсуаза дружелюбно спросила: "И какое же ты хочешь приданое?" "1000 франков, мадам", выпалила интриганка. За такие деньги отец её дочери когда-то продал Франсуаза бордель. С тех пор прошло много лет, и нынешняя баронесса де Обри ворочила миллионами, но 1000 франков просто так выбросить на ветер не могла. Это не малые деньги. Я должна быть уверена, что твои сведения их стоит, заявила Франсуаза. Я никому в этой жизни не верю на слово. Чем ты можешь подтвердить, что это так важно? Я расскажу вам о том, что произошло. А потом, если вы захотите узнать главное, поведаю остальное, с готовностью предложила Колет. Ну что же, говори. Девушка в подробностях рассказала о записки, полученной мадам де Сен-Тетен, о том, как маркиза уехала вместе со своим поклонником, графом Василевским, и ещё одним русским офицером. Как на рассвете все они вместе вернулись и привезли малышку. А потом приходил префект полиции и допрашивал всех слуг и саму хозяйку. Так эти русские освободили и девочку, и служанок, уточнила Франсуаза. Да, мадам. Мне кормилица маленькой маркизы всё рассказала. А де Веларден арестован, когда префект допрашивал женщин, Как раз пришло известие, что барона и молодого итальянца, его любовника, поместили в тюрьму префектуры. Юноша во всём признался, но валит вину на де Виллардена, обвиняет в попытке убить маркизу, её дочку и двух служанок. Франсуаза задумалась, как же теперь поступить. Калет отпускать от себя не стоило. Разумнее всего найти ей работу и держать на халку при себе. Быстро нащупав выгодный вариант, баронесса предложила. В моём имении под Дежоном построили птичник. Я ищу работницу. Ей предоставляется дом с маленьким садом и огородом, а если она выйдет замуж, то и её мужу найдётся работа. Если хочешь, могу предложить это место тебе. О, мадам, я очень хочу. Пожалуйста, возьмите меня птичницей. А на приданое можете дать столько, сколько вам не жалко, воскликнула Колет. Ну что же? Рассказывай, потребовала Франсуаза. Я подслушала разговор маркизы с графом Василевским. Он показал хозяйке портрет своей матери, а та решила, что на портрете нарисована её маленькая Мари. Тогда граф обвинил мадам в том, что она скрыла от него правду о рождении их общей дочери. Маркиза не отрицала, что вышла замуж беременная, но покойный месье Арман знал об этом и радовался, что передаст будущему ребёнку свой титул. Потом граф Василевский сказал, что будет просить руки хозяйки у её брата, и ушёл. Франсуаза задумалась. То, что рассказала горничная, оказалось золотым секретом. Теперь Алексея Черкасского можно было и не бояться. Тот не решится преследовать Франсуаза за преступление против своей родни. Иначе сможет нарваться на то, что уничтожит доброе имя его сестрицы и будущей его племянницы. Колледже, как свидетели, следует держать при себе, но подальше от Парижа. Всё складывалось как нельзя лучше. Франсуаза улыбнулась продажной служанке и пообещала: "Я дам тебе 1000 франков приданого. Иди, Бери расчет и приходи сюда. Через два часа моя дочь уезжает в Дижон. Ты поедешь с ней. Перед отъездом я передам тебе деньги. А Мария-Элен устроит тебя в имении». Калет поцеловала руку новой хозяйки и побежала в дом маркиза де Сент-Этьен сообщить, что у нее умер отец и ей нужно срочно возвращаться в деревню. Мадам де Абри пошла в комнату дочери. Мария Лен в недоумении уставилась на мать. «Вы вышли из тайника, мама? Почему?» «Я меняю наш план, дорогая». Девиларден оказался нетерпеливым дураком. Он не дал осуществить мой замысел. Я же не зря вызвала князя Василия на грязную работу. Но Девиларден его не дождался. Сам полез в дело и все испортил. К тому же позволил себя поймать. Сейчас барон сидит в камере префектуры. Его ждут суд и каторга. Я не сомневаюсь, что о наших с ним делах он промолчит. Будет надеяться, что вернётся и вновь получит свою часть дела. Однако, пока он будет гнить в кандалах, я сумею распорядиться его частью доходов. Но то, что я хотела для тебя, не получилось. У тебя нет нового имени, а быть светлейшей княгиней черкасской сейчас очень опасно. поезжай в Дижон, а я начну искать тебе другого мужа. Обещаю, что брак будет заключен на прежних условиях. Ты сможешь жить отдельно, и мы постараемся, чтобы ты как можно быстрее стала богатой вдовой». Мария Лен в очередной раз поверила матери и, пообещав выполнить все ее указания, принялась за сборы. Через два часа, захватив новую птичницу Калетт, увозящую за корсажем, завёрнутую в платок 1000 франков, Мари-Элен уехала в Дижон, а её мать расположилась в своём прежнем кабинете. Правильно говорят, что всё познаётся в сравнении, размышляла Франсуаза. Нужно было посидеть несколько месяцев в чулане под крышей, чтобы оценить настоящий уют собственного дома. Как же несправедлива жизнь! Я выбилась наверх из настоящей грязи. Денег у меня столько, что куры не клюют, а глазадые аристократы воротят нос, не принимая мою дочь в свой круг. Хотя Мария Лен, дважды титулованная особа и по отцу, и по мужу, в дверях кабинета замаячила фигура доверенной горничной. "Мадам, там Нарычный вернулся из Англии, письмо привёз. Извольте принять." Зави, разрешила Франсуаза. С чего этот князь Василий, вместо того, чтобы выполнять приказы, вдруг решился ввязаться в переписку? Конечно, после глупости ученённой до Велордэном, это теперь стало не особо важным, но всё-таки в дверях показался невзрачный, низкорослый мужчина в морском бушлате. В руке он держал письмо. Франсуаза взяла конверт и узнала свой почерк. Это оказалось её собственное послание, а никак не как ни ответ. Что это значит? воскликнула баронесса, гневно уставившись на посыльного. Так умер же адресат, мне сказала хозяйка его квартиры, доложил моряк и осведомился. Других поручений не будет? Нет, злобно бросила Франсуаза и отвернулась. Нарочно пожал плечами, буркнул что-то похожее на слова прощания, и ушёл. Баронесса де Обри осталась одна. С чего это она так расстроилась? Ведь князе Василия ожидала в Париже незавидная участь. После того, как тот убил бы маркизу и её дочку, черкасский должен был умереть сам, скончаться от сердечного приступа в одной из парижских гостиниц. Судьба сама спрятала концы в воду. Не придётся руки марать, задумалась Франсуаза. Одним покойникам меньше. Совесть чище будет. С чего это вдруг вспомнилось, это слово? Баронесса и в детстве-то его нечасто произносила, а уж после истории с предателем-любовником и вовсе никогда не вспоминала. Почему она думает об этом сейчас, когда все только-только начинает налаживаться? Вдруг от чего-то затрепетало сердце, а потом сильно кольнуло, горячо, Как горячо! Господи, спаси! Боль становилась невыносимой. Франсуаза зажмурилась и откинулась на спинку кресла. Из дрожащей тьмы под веками выступила тёмная фигура. Потом человек вошёл в круг света и оказался всё тем же проклятым любовником. Граф де Тренвиль, молодой и красивый, улыбнулся своей обворожительной улыбкой. сводивший когда-то Франсуазу с ума и ласково спросил. «Ну что ты все воюешь, голубка? Остановись и забудь. Для чего тебе понадобилось тащиться в Россию? У тебя самой денег, как грязи, а ты столько народа погубила. Зачем? Я старалась для нашей дочки. Ты ведь не захотел ничего для нее делать». «Ну, кто старая помянет?» К тому глаз вон, усмехнулся граф. Ты же отомстила мне, забрала мою жизнь и жизни всех моих родных. Теперь мы квиты. Давай мириться и начнём всё сначала. Любовник протянул руку Франсуазе. Она знала, что ему нельзя верить, но так хотелось, чтобы граф наконец-то оценил её, понял, какое сокровище потерял по собственной глупости. И Франсуаза вложила свои пальцы в ладонь де Тренвиля. Граф потянул её к себе. Куда это он? Франсуаза вдруг догадалась, что поднимается вместе с любовником по ступеням ишафота. Она попыталась вырваться, но поняла, что не может дышать. Сердце пробил раскалённый гвоздь, и сил ни на что больше не осталось. Отпусти меня. прохрипела Франсуаза. Я должна заботиться о нашей дочери. Мари-Элен справится и без тебя, отозвался граф. Она знает, где лежит завещание. Девочка только порадуется, что тебя больше нет. Она сможет жить с тем, кого и впрямь любит. Граф толкнул Франсуазу вперёд, и она упала на колени перед гильотиной. Любовник опустился рядом. Разве здесь смогут поместиться двое, успела подумать Франсуаза. Невероятная боль взорвала её сердце, а в чёрной тьме под веками сменилась картинка. Две головы одновременно упали в корзину. Женское лицо было искажено ужасом, а на мужском сияла улыбка.